Назад в казино. Время играть. Одно дело совершать любые махинации на автомате, стоящем на вашей собственной территории, пробовать их в центре переполненного казино и красть у них деньги — это совсем другая история. Для этого нужны стальные нервы. Их девушки считали все происходящее забавой. Ребята советовали им надеть обтягивающие шорты, и вести себя повеселей, играть, шуметь, кривляться, заказывать выпивку, надеясь, что служба наблюдения казино, следящая за всем происходящим через камеры наблюдения, будет отвлечена веселыми лицами и ужимками. «Поэтому мы старались как только могли», — вспоминал Алекс. Они надеялись, что смогут смешаться с толпой. Майк подходил для этого лучше всего. Они с женой выглядели как типичные посетители казино. Алекс описывал сцену так, как если бы все происходило вчера. Марко и Майк видели это несколько по-другому, потому что Алекс со своей женой Энни первыми проводили разведку и сражались с аппаратом для покера в казино. Ему нужно было с высокой точностью узнать цикл срабатывания автомата. Одним из способов сбора информации была видеокамера в рюкзаке. В казино игрок должен был направить видеокамеру на экран покерного автомата и снимать происходящее на видеокассету. Это могло быть непросто, — вспоминал Алекс. Ориентировать рюкзак в нужном направлении, не видя результата, и было желательно, делая съемку, не выглядеть подозрительно и не привлекать внимания. Майк предпочитал другой, менее сложный метод. Временной цикл для неизвестного игрального автомата можно вычислить, если зафиксировать комбинацию карт на экране всего дважды, но спустя много часов. Но при этом он должен быть уверен, что за это время автомат не использовался, поскольку тогда они не могли отслеживать изменения. Но это сделать легко. Надо было просто убедиться, что на экране та же комбинация карт, что и при первом просмотре. Так обычно и происходило. Поскольку автоматы с высокими ставками люди использовали нечасто. При вторичном считывании комбинации карт нужно было засечь на часах очень точный период времени, после первого наблюдения, а потом передать время и последовательность карт по телефону Ларри, который должен был их ввести в домашний компьютер и запустить программу анализа. Основываясь на этих данных, компьютер должен был предсказать время выпадения следующего королевского флеша. Мы надеялись, что потребуются часы, может быть, дни. В таком случае они начинали работу с другим автоматом, может быть, даже в другом отеле. На этой стадии отсчет времени мог иметь точность порядка минуты, но не меньше. Если кто-то уже играл на выбранной машине при вторичном подходе, Алекс и Энни возвращались в казино и проводили время, играя на других автоматах, пока их цель не освобождалась. В этом случае Алекс садился за выбранный автомат, Энни — за соседний. После чего они начинали игру, всем своим видом показывая, какое удовольствие испытывают от процесса игры. Затем я начинал играть, внимательно следя за своими часами. Когда выбрасывала следующая комбинация, я запомнил значение и масть каждой из пяти карт и продолжал играть до тех пор, пока последовательность не достигала восьми карт. Тогда я говорил жене, что мне надо отойти, и бежал к совершенно безопасному телефону у входа в казино. У меня было 8 минут, чтобы позвонить и вернуться к своему автомату. Если кто-то пытался подойти к моему автомату, пока меня не было, моя жена говорила, что машина занята ее мужем. Мы придумали способ звонить на пейджер Ларри и передавать ему значение карт, нажимая кнопки на пульте телефона. Так что нам не нужно было громко называть значение карт, поскольку служащие казино всегда прислушиваются к таким разговорам. Ларри вводил данные в компьютер и запускал программу. Затем я звонил ему опять. Ларри держал телефон перед компьютером, и тот выдавал два коротких сигнала. После первого сигнала я останавливал секундомер, отсчитывающий время до королевского флэша, а после второго запускал таймер. По комбинации карт, которую Алекс передал, программа устанавливала, в каком положении находится генератор случайных чисел. Снова запуская таймер по указанию компьютера Ларри, я корректировал небольшие неточности, накапливающиеся со временем. После перезапуска таймера я возвращался к своему автомату. Когда таймер на часах начинал издавать сигналы точного времени, бип, бип, бип, с последним бипом я должен был нажать кнопку «Играю» на автомате. В последний раз, насколько я помню, я выиграл 35 тысяч долларов. Мы попали в самую точку. Нужная комбинация выпадала в 30-40% случаев. Наша система не срабатывала только тогда, когда не удавалось четко попасть в нужное время. Для Алекса первый выигрыш был очень радостным, но в то же время пугающим. Должно быть, я выглядел странно, бегая постоянно к телефону. Служащий казино, похожий на итальянского мафиози, хмурился, глядя на него. Я был уверен, что он отправится просматривать ленты видеозаписи в камерах наблюдения. Несмотря на напряжённость ситуации, в ней было огромное возбуждение. Майк вспоминает, что очень нервничал, поскольку кто-то мог заметить необычное поведение с моей стороны, но на самом деле никто даже не смотрел на меня подозрительно. Все воспринимали нас с женой как счастливчиков, которым достался крупный выигрыш, поздравляли и делали разные комплименты. Их успех был так велик, что они озаботились тем, что выигрыш крупных сумм неизбежно привлекает к ним внимание. они начали осознавать, что сталкиваются с забавной проблемой слишком большого успеха. Мы брали джекпот. Это десятки тысяч долларов. Выигрыш при выпадении королевского флеша выплачивается из расчета 4000 к одному. За 5 долларов, поставленных в игровой автомат, вы получаете 20 тысяч выигрыша. Бывало и лучше. В некоторых типах игр, называемых прогрессивными, джекпот накапливается постепенно, До тех пор, пока кто-то его не выиграет. Потом ребята выигрывали еще больше. Однажды я выиграл 45 тысяч долларов. Вышли сотрудники из обслуживающего персонала. Вероятно, те ребята, которые чинят автоматы. У них были специальные ключи, которых не было у персонала, работающего в зале. Они открыли автомат, вытащили оттуда Ром-чип. У них был специальный считыватель для Ром. который использовался для сверки чипа с образцами, которые у них хранились спрятанными ото всех. «Проверка Ром была стандартной процедурой в течение многих лет», — понял Алекс. «Ему показалось, что им уже давно надоела эта проверка, но они применяли ее на всякий случай. Меня не удивило бы, если бы казино проводило эту проверку из-за тех ребят, которые действительно подменяли программу в автомате. Поражаюсь, как им удавалось сделать это и не быть пойманными». По мнению Алекса, они применяли психологические методы, обманывали охрану и давали взятки кому-то в казино. Он подозревал, что они могли подменить даже тот золотой эталон, с которым сверялись чипы в машине. Алекс считает, что вся прелесть хакинга была в том, что его команда никоим образом не вмешивалась в работу автомата. По их мнению, такой подход был куда более гибким. Но команда не могла постоянно выигрывать. Они понимали, что в конце концов кто-то сложит 2 и 2 и скажет «Эй, мы уже видели этих ребят раньше». Они начали опасаться, что их поймают. Кроме боязни быть пойманными за мошенничество, их также беспокоили налоговые проблемы. Любого, кто выиграл более 1200 долларов, казино просило предъявить документы и докладывало о выигрыше в налоговые органы. Майк вспоминает. Мы полагали, что налоги автоматически будут удерживаться из выигрыша, если у игрока нет удостоверения личности. Но мы не хотели привлекать к себе внимание. Заплатить налоги не было проблемой, но при этом создавалась запись о том, что вы выиграли большую сумму денег. Мы стали напряженно думать о том, как остаться вне зоны внимания. Нужен был другой подход. После коротких размышлений у них зародилась новая идея.